Два. Время шло. Нервное напряжение Маруси нарастало. Она уже не могла усидеть рядом с мальчиком, а встала и принялась ходить туда-сюда между полуразрушенными стенами дворцового театра. Солнце садилось всё ниже. Темнело. Не происходило ровным счётом ничего. Маруся постоянно прислушивалась, сама не понимая, чего ждёт, и в какой-то момент дождалась. Пол под ногами ощутимо вздрогнул. Девушка замерла. Ей показалось, что из подземелья доносится не то рёв, не то вой а полуразвалившиеся стены время от времени вибрируют. Маруся подошла к Тише. Тот всё так же сидел на пледе, обхватив руками коленки. Глаза его были закрыты, он весь дрожал. Хотя холодно не было, несмотря на сгущающиеся сумерки. Маруся присела рядом и обняла его за плечи, крепко прижимая к себе. Из подвалов теперь уже точно послышался вой. Земля задрожала. Кое-где с потолка посыпался песок и мелкие камни. Маруся и Тише застыли. Мальчик поднял голову и посмотрел на Марусю, широко раскрыв глаза, от страха вдруг сделавшийся на пол лица. Ей тоже было страшно и очень тревожно. «А если там действительно монстр, вызванный к жизни страшным проклятием? Или даже несколько? А если парни не справятся? Тварь их убьёт? Может, им нужна помощь прямо сейчас? Она сидит тут и бездействует». Маруся поднялась и всё же решилась пойти посмотреть, что происходит там внизу. Одним глазком, издалека. Быстренько, сбегать только взглянуть и тут же вернуться к тише. Или лучше не оставлять здесь ребёнка одного?» Маруся нахмурилась и опять села. «Идти одно не вариант. Идти вдвоём тем более». «Я пить хочу», – вдруг еле слышно сказал Тиша. Маруся посмотрела на него удивлённо, не понимая, что надо сделать, не сразу возвращаясь к реальности от своих переживаний. «Да-да, сейчас, конечно. В рюкзаке есть бутылка с водой». Она взяла Тишин рюкзак, расстегнула молнию, достала оттуда бутылку с водой и протянула мальчику. Взгляд Маруси наткнулся на театральную маску, лежащую там же во внутреннем боковом кармане. Маску, в которой перед смертью выступала Прима Ружанского театра. Марианна, отравленная своей соперницей. Невидно убитая прямо на сцене и за это проклявшая свою убийцу и всё это место. Но так ли уж невидно была убита актриса? Разве не было повода у законной супруги её ненавидеть? Разве не сама она выбрала для себя эту судьбу, изначально решив идти к своей цели по головам? И так ли благородна была её цель? Разве она действительно любила князя и борола за свою любовь, или просто хотела для себя лёгкой и богатой жизни? Все эти мысли проносились в Марусиной голове одна за другой, пока не оформились вдруг в одну простую идею. И повинуясь секундному порыву, не давая себе время на обдумывание и сомнения, Маруся приложила маску к лицу.